Глава двадцать Майя выглядела и чувствовала себя просто прекрасно. Рубец на матке зажил, шов на животе выглядел розовым и уже начал бледнить. «Хорошо», — осмотрев девушку, я осталась довольна. Моя сила в виде антибиотиков больше была не нужна. Девушка сама в скорости полностью поправится. «Ты уже можешь возвращаться к работе». «А...» — не успела Майя задать вопрос, как в комнату вошла женщина в одежде рабыни-служанки. В руках она несла кулек из светлой ткани. «Вот госпожа Майя», — подала она Майе ребенка, — «ваш сын». Трясущимися руками, бормоча дрожащими губами разные ласковые слова, девушка бережно приняла малыша и также осторожно прижала его к груди. У меня сердце ёкнуло от жалости к роженице. «Мальчика ей дадут на воспитание только если Василиса даст на то свое высокое дозволение». «Какой ты хорошенький, славный мальчик», — ворковала молодая мать. «Аглая», — подняла она на меня полные слез глаза. «Я хочу сама его выкормить. Молоко у меня еще не пропало. По твоему совету, каждый день сцеживала и разминала грудь. Понимаю, что после определенного времени его у меня заберут все равно». «Ну, хотя бы на полгода. Совсем ненадолго». В комнате находился также геатрос Ренеус. Он молчал, а я сверлила его морщинистый профиль пронзительным взглядом. «Хорошо». Вдруг, словно сдавшись, выдохнул он, тяжело поднимаясь. «Пусть будет, по-твоему, Аглая. Что ты со мной делаешь, вредная девица?» — одними губами добавил он, но я смогла разобрать. Хотелось улыбаться, как чеширский кот. Еле сдерживалась. Правда? Прошептала Майя недоверчиво, глядя на выходящего из моей комнаты старого лекаря. Правда, не оборачиваясь, отчеканил тот. Я отдам необходимое распоряжение. Молоденца, оставь у себя. И вышел, плотно прикрыв полок. За ним, низко поклонившись, убежала и рабыня, принесшая новорожденного. Ну, чего ты? Растерянно пробормотала я, глядя, как по щекам Майи потекли слезы. Успокойся, не то молоко пропадет. Тебе нельзя так плакать. Нужно беречь свое эмоциональное здоровье. Я говорила всякую ерунду, лишь бы она перестала вот так с надрывом схлипывать. Если бы не ты, а Глая, сверкнула глазами девушка, прикладывая к соску ребенка. Меня бы не было в живых. Все благодаря тебе. И вот что я хочу сказать. Если я хоть чем-то, когда-нибудь, смогу тебе помочь, знай, я это сделаю. А еще у тебя есть Дора, тебя нельзя обижать. Но это касается только тех, кто верит в наказание богов. Ирида не верит, не боится и может напакостить вам чужими руками. Будь осторожнее, принимая пищу или ванну. Ей хватит ума вылить в воду кислоту. И неважно, что кроме тебя могут погибнуть и другие. Она завидует твоему взлету, таланту. Ее душит злость. Береги себя, добавила она и перевела взгляд на присосавшегося к груди малыша. Ты мой хороший. Спасибо, Майя, за предупреждение. Поблагодарила я ее. Все же не думаю, что Ирида сможет мне что-то сделать. Зря не опасаешься. Качая головой, девушка снова посмотрела на меня своими большими, блестящими черными глазами. «Я буду на чеку», — пообещала я, чтобы успокоить ее тревогу. «Итак, Геатрос Иринеус, время отдавать долги», — улыбнулась я. «Но давайте сначала проверим моих пациенток в Аскальпионе». «Пациенток», — попробовал он на вкус новое для себя слово. «Какие странные слова ты употребляешь, Аглая». «Откуда же ты родом?» На меня остро посмотрели из-под насупленных бровей льдисто-голубые глаза старика. Ну да, ты права. Нарушать приказы от недема не следует. И в первую очередь стоит сходить в Аскульпион». «И помни, ты обещала, что во второй половине дня мы вернемся в поместье и приступим к созданию микроскоп. «Микроскопа». Автоматически поправила его я. «Да-да», — кивнул лекарь. Пойдем. Путь до местной лечебницы занял в этот раз меньше времени. Я не тормозила и, приноровившись к шустрому шагу Иринеуса, поспешила вперед. Охрана снова осталась у ворот, а мы пересекли внутренний двор, подошли к алтарю. Иринеус положил ладонь на теплую поверхность, произнес слова благодарности Асклепию, я повторила за ним следом, замирая в надежде снова увидеть загадочного Гера. Но ничего не произошло. Разочарованно отшагнув от волшебного камня, услышала, как насмешливо фыркнул Геатроса Ренеус. Он явно заметил мое состояние, но нужно отдать ему должное, более никак не выказал своего отношения к моим ожиданиям. Войдя в женский батон, мы ошеломленно замерли. Помещение было практически пустым. «Где больные?» — спросил Геатроса Ренеус, когда его, как положено, поприветствовали немногочисленные жрецы, находившиеся в комнате. Они замерли, ожидая, когда им будет позволено вернуться к делам. «Геатрос Лазарус посчитал их здоровыми и отправил по домам», — ответил один из жрецов. «Вот как? А разве он не приставлен к мужскому абатону?» «Да, приставлен», — от входа раздался голос, и я обернулась, чтобы посмотреть на говорившего. «Точно, с чернобородой картинно замер у полога, оценивающий нас разглядывая». «Ты вчера сильно выложился, Геатрос Ренеус. Восхищаюсь твоим талантом и силой. Сегодня утром я услышал, как женщины в один голос просили отпустить их в семьи к детям и к мужьям, и не стал им в том препятствовать». «Вы хотя бы их осмотрели?» Забывшись, шагнула я вперед. «Твоя помощница рабыня безмерно наглая», — фыркнул Геатрос Лазарус. «Но я все же отвечу». Тратить на осмотр женщин своей силы не намерен. Если они сами посчитали себя здоровыми, то отпустить их в семью — моя святая обязанность. Ладно, — махнул рукой Геатрос Ренеус. Это Аглая. У нее первая ступень Дора. Она очень умная, необычная. После слов старика-лекаря Геатрос Лазарус посмотрел на меня чуть иначе. И не скажу, что мне понравился его взгляд. «Аглая», — обратился ко мне Иринеус. «Приступим к работе. Раз сегодня больных совсем немного, управимся даже быстрее, чем я предполагал». «Пойду я», — перестав сверлить во мне дырку, вдруг сказал Лазарус. «Не буду вам мешать». Но Иринеус его уже не слушал, направившись вглубь Батона. «Что снилось тебе, женщина?» — спросил старик, присаживаясь у ближайшего топчана. «Геатрос!» — дрожащими губами обратилась она к нему. «Снилось мне бескрайнее синее море. Оно звало меня к себе, обещая успокоение, освобождение телесных мук. Привели ее ночью. Рядом с Топчином опустился молодой жрец Аскрипиат. В руках он держал что-то похожее на дощечку, на которой что-то было написано. «Жалобы на боль в спине и немощь в ногах». «Какую работу по дому выполняла?» — задал правильный вопрос геатрос Ренеус. «Это жена Демиурга Галифианакиса. Вся работа по дому была на ней». «Ясно», — пробормотал Ренеус и приказал мне. «Осмотри ее, а ты учись». Это уже он сказал жрецу. Глаза юноши удивленно расширились, но возражать известному лекарю он не стал. Кивнув, приступила к работе. — Где у вас болит? — спросила я, взяв женщину за запястье, чтобы посчитать пульс. — Спина, — ответила она. — Нижняя ее часть. — Очень сильно болит. Ног не чувствую. — Вы поднимали что-нибудь тяжелое накануне? — Да. Несла два больших ведра из колодца в дом. — Помогите перевернуть ее на живот, — попросила я молчаливо взирающего на все происходящее жреца Асклепиада. И он помог, молча поднапрягшись, переложил женщину на живот. Положила ладонь на поясничный отдел позвоночника и спросила. «Здесь?» «Да», — глухо донеслось в ответ. «Как давно вас беспокоят боли в спине?» «Ой, госпожа, давно, очень давно, и с каждым днем все сильнее». Я же, чуть прикрыв глаза, активировала магическое зрение. Грыжа диска L4-L5. Секвестрированная. «Грыжа диска со секвестрацией является наиболее тяжелой степенью нарушения целостности межпозвонкового диска, при которой вещество ядра диска вываливается и полностью отделяется от диска», сказала я геатросу Ренеусу. «Вы меня на словах не поймете, я могу нарисовать, если дадите на чем. Опомнилась я, ведь мои словесные пояснения им непонятны». В моем мире женщину после постановки диагноза сразу же отправили бы на операционный стол. «Без вашей силы, Геатрос Иринеус, ей не помочь», поиграв бровями, сказала я. «Песок и стилы снеси», приказал Иринеус юноше-жрецу. Я же сидела и думала о жене Зерваса, у которой тоже нашла грыжу в позвоночнике. Правда, она была не такой опасной, как у лежащей передо мной пациентки. Ее не было в скорпионе Видать, забрали домой. Я рада, что она пошла на поправку. А пока передо мной стоит непростая задача, и нужно решить, как быть. Резать больную мне бы не хотелось, но если этого не сделать, то станет сразу понятно, что у меня Дора вовсе не первого уровня. А геатрос Ренео спросил не светить способности. Придется выкручиваться как-то иначе. Примечание автора Жрецы Асклепия Асклепиады занимались лечением больных. На начальных этапах оно состояло и выполнение определенных ритуалов. Больной должен был провести ночь в Асклепионе, после чего рассказать о своих снах жрецу Асклепиаду. На основании сна назначалось лечение. Обязанностью жрецов было также составление таблиц, в которых описывалось течение болезни и предпринятые лечебные мероприятия, которые привели к желаемому результату. Таким образом, асклепиады способствовали накоплению медицинских знаний в храмах бога медицины Асклепия. Благодаря накоплению и систематическому анализу медицинских знаний на протяжении нескольких веков, асклепионы оказали существенное влияние на развитие медицины. Так, отец медицины Гиппократ, по преданию, обучался в Асклепионе Коса, а затем посещал и другие асклепионы древней Греции, изучая составленные в них таблицы. Знаменитый древнеримский врач Гален Перед тем, как стать придворным врачом императора Марка Аврелия, обучался в Скорпионе Пергама.